Телохранитель Китай-Городцев. Она все время одна. Я никогда рядом с ней никого не видел, даже на речной прогулке. Если бы у нее был муж, не обязательно муж, просто близкий человек, он бы тоже прибыл к теплоходу, а никого не было. Тем не менее, она приехала с охраной. Толковые ребята на двух машинах и еще машину сопровождения пустили по набережной. Это очень серьезно и очень дорого. если пользоваться этой услугой за деньги. Не по дружбе, так сказать. У нее нет таких денег. Не может быть. Машина с Костюковым обогнала их небольшую колонну и пристроилась впереди милицейского экипажа. Костюков знал свое дело. Сейчас будет съезд со асфальта. А там петлять по грунтовке до спрятавшихся в лесу развалин. Морецкий что-то вполголоса говорил своей спутнице. Наверное, рассказывал о том месте, куда они вот-вот должны приехать. Свернули с асфальтированной дороги Машину сильно качнуло Патриция счастлива и беззаботно засмеялась Для нее сейчас начиналась русская сафари, не больше ни меньше Пропылили по грунтовке, свернули в лес Здесь дорога сильно заросла травой Патриция наблюдала за открывавшейся перед ней картиной С непосредственностью ребенка, которому обещали доставить его прямо в сказку Машины с Костюковым уже не было видно Сам он обнаружился лишь через время в эфире Костюковский голос в переговорном устройстве изрек. «Чисто!» «Значит, уже на месте и успел прочесать близлежащий кустарник». «Понял», — ответил Китогородцев. Он даже спиной ощущал внимание своих притихших подопечных. Все было как в кино, а они по воле случая в этом кино оказались действующими лицами. Костюковский автомобиль стоял у развалин. Сам Костюков уже маячил на пригорочке, обозревая окружающие окрестности. «Китай переговорное устройство». «Выходим». Голос Костюкова. «Понял». Из машины дверь распахнулась на ходу. С этой стороны сидел Морецкий. Он ловко выскочил из салона, предупредительно протянул руку своей невесте. Золотовласая Патриция царственно ступила на траву. Милиционеры с интересом смотрели на происходящее своей машины. Китай Городцев, успевая еще прочесывать взглядом окрестности, нетерпеливо махнул служивым рукой. «Из машины!» Те вспомнили, наконец, инструкции, данные им при встрече на границе области. Неспешно выбрались из машины, грозно топорща по сторонам стволы автоматов. Морецкий что-то сказал своей спутнице и с печальным выражением лица указал на развалины. Ее патриция нахмурилась, склонила голову. Так они стояли довольно долго, в окружении охраны и в то же время очень одинокие, какие-то далекие, оторванные от всех и вся. Гулял по верхушкам деревьев ветер, пели птицы, да издали в переговорном устройстве слышался хриплый голос Костюкова. «Чисто!» На что Китогородцев непременно ему отвечал «понял». «Это проверка связи была, привычное дело, а так никакой необходимости. В радиусе 100 метров все видно как на ладони, ни одной живой души». Патриция подошла к Морецкому и прижалась. Получилось очень трогательно». В такие минуты никого посторонних не должно быть рядом, даже телохранителей. «Теперь на кладбище?» – вопросительно глянул на китай Морецкий. «Теперь в музей!» – у охраны свой план действий и свои предпочтения. Морецкий не возражал. Китай-Городцев распахнул дверцу автомобиля. Патриция нырнула в выслуженный кондиционером салон шаловливым ребенком. Краем глаза китай увидел, как в свою машину забрался Костюков. Черт возьми, что же он делает? Как в тот раз в аэропорту. но куда спешит? Расслабился. Никого вокруг, и он про забыл. Морецкий сел в машину. Итайгородцев захлопнул за ним дверцу, махнул рукой милиционерам вперед. Тоже все делают не так, как надо. Не слажено получается. Даром, что не свои. Все в разнобой». «Взглянул на часы. Музей уже должен быть закрыт. Как раз сегодня утром договаривались с директором. Тот обещал к 12 часам выпроводить из музея посетителей, если таковые там окажутся». В салоне негромко смеялась Патриция. «Смех, как звон колокольчика. Мелодичный». «Поехали», — сказал водителю Китай-городцев. Машина с Костюковым сопровождала их до шоссе, а после обогнала и ушла вперед». Костюков, как и было договорено, должен зачистить кладбище, пока Морецкий с невестой побродят по музею. Тилохранитель Китай-Городцев У Морецкого денег нет. У Инны Морецкой нет денег. Таких денег. Должен быть еще кто-то, у кого деньги есть. Милицейская машина слишком медленно едет. Второй, увеличьте скорость. В колонии не привыкли ездить. Да, о деньгах. «Если у Морецкой кто-то есть, может, он и делится с ее братом?» «Допустим, что нет. Но он обеспечивает Морецкую, а уж она помогает брату». «В любом случае, кто-то третий». «Скажите, Игорь Александрович, у вашей сестры есть знакомая в Сибнефть-Альянсе?» «Надо было видеть, как вытянулось у Морецкого лицо». «Что, простите?» «Даже на «вы» перешел, так растерялся. В Сибнефть-Альянсе. Да-да, я понял, у нее там друг. Не последнее лицо, наверное, да?» Вице-президент Просто он слишком растерялся Настолько сильно, что его можно было расспрашивать о чем угодно Ответил бы на любой вопрос Извините меня за любопытство Вот теперь выстраиваются схемы Конечно, таких больших денег Инна Морецкая не зарабатывает Просто помощь друга или любовника Хватает всем, даже Морецкому Нефть, нефтяники иногда жалуются У них дела идут то лучше, то хуже Но в целом все гораздо приличнее, чем у остальных Валютные дела, неперезыхающий долларовый ручеек, вице-президент, запросто может выделить охрану. И деньгами помогает. У него есть деньги. Много. Еще раз извините, Игорь Александрович. Ваша сестра летит в Германию вместе с вами? Вы о той поездке, что намечается у нас с Патрицией? Именно. Инна прилетит на следующий день. С другом? А какая, прости тебе, разница? Этот человек из Сибнефтьальянса летит? проявил настойчивость Китай-Городцев. «Наверное, Морецкий вспылил бы, но рядом была Патриция». Он сдержался и бросил коротко. «Нет». Патриция проворковала ему что-то нежное, но он никак не мог успокоиться. «Есть темы, о которых мы можем говорить, а есть темы, о которых мы говорить не можем». Китай-Городцев развернулся, посмотрел в глаза своему собеседнику и ответил. «Игорь Александрович, вашей сестре угрожает опасность. Не вам, а именно ей. Я только сейчас это понял». Двери музея были заперты, на них табличка «Музей закрыт». Пришлось стучать. Открыл сам Андрей Андреевич. «О, я вас жду! Добро пожаловать!» У него был вид человека, вдруг обнаружившего на пороге своего дома нежданных гостей, каких-то очень дальних родственников, которых с удовольствием не видел бы еще долго-долго. «Кто из посторонних в здании?» — быстро спросил китай -городцев. «Никого, как договаривались». Китай-городцев подтолкнул своего напарника. Тот торопливо пошел вперед, осматривая зал за залом. Бабушки-смотрительницы бросали ему вслед испуганные взгляды. Два метра роста, широк в плечах и лицом суров. «Сразу пройдем в ваш фамильный зал?» — предложил Морецкому Андрей Андреевич. Был вежлив, но за вежливостью что-то скрывалось. Уж не затаенное ли раздражение? Когда-то вступил в сделку со своей совестью, уговаривая себя, что действует в интересах дела, а позже обнаружил вдруг, что сделка оказалась невыгодной и крайне обременительной. Как интеллигентный человек он трусил, не смея дать задний ход, но и выполнением принятых на себя обязательств стяготился, и теперь сердился на себя самого, на окружающих тоже, только им старался ни не демонстрировать. И Морецкий был не в духе... Шел через зал и, взяв Патрицию за руку, но так он был тороплив и так невнимателен к своей спутнице, что, казалось, тащит за собой провинившуюся девчонку, которой нужно задать хорошую трепку. «Наш музей проводит научные изыскания и в том числе отслеживает историю рода Тишковых-Морецких», говорил Андрей Андреевич, обращаясь к златовласой спутнице Морецкого. «Род Тишковых сыграл большую роль в жизни этих мест, которые вы почтили своим посещением». Патриция вежливо кивала ему в ответ, явно при этом не понимая ни слова. А Морецкий, погруженный в свои мысли, даже не потрудился объяснить экскурсоводу-добровольцу, что девушка не говорит по-русски. В зале Морецкого, как его окрестил про себя Кита Городцев, уже маячил охранник. Андрей Андреевич забежал впереди гостей, встал перед ними с распростертыми руками, словно не хотел пускать дальше, и вкратчиво произнес. «Мы с вами находимся в зале». посвященном истории одного единственного рода, одной семьи, которая заслужила такое право, которая жизнью всех своих представителей доказала, что имеет на это право». Говоря, он обращался к Патриции. Морецкий по-прежнему не вмешивался. «Сюда пройдемте», — предложил Андрей Андреевич. Он увлек Патрицию за собой, а Морецкий подстал Обернулся к Китайгородцеву. «Ты уверен, что не ошибаешься?» Все это время думала о сестре. «Ей угрожает опасность», — сказал Китайгородцев. «А, в Германии?» «Думаю, что да». «И что же с ней там случится?» «Вряд ли это будет убийство, скорее всего, похищение». «Зачем?» «Выкуп», — сказал Китай-Городцев. «За нее потребуют выкуп». Тилохранитель Китай-Городцев «Связаться с Евдокимовым немедленно». «Будет тревога. Если в Москве есть кто-то, кто за Морецкой присматривает, если только заметят суету, нет, пока никаких шагов, пока нет плана, никаких шагов». Подъезжая к кладбищу, Китая Городцев связался с Костюковым. «Тут чисто», — доложил Костюков. «Было два груза, но мы их подняли и выпроводили». «Грузы — это пьяные. Славички из прежней милицейской жизни Костюкова. Так они и в Барбака не прижились». Один груз обнаружился на самом подъезде к кладбищу. Так и не дошел до дома бедолага. Лежал в придорожной пыли, никак не реагируя на происходящее вокруг него. о, -о, -о, -о, -о округлила глаза Патриция. Обеспокоенно посмотрела на Морецкого. Тот что-то сказал на немецком. о, -о, -о, -о, -о опять произнесла Патриция, но теперь уже с ноткой осуждения. Костюков дожидался их у памятников новоделов. Второй охранник маячил поодаль. «Ситуация начинает проясняться», — сказал Костюкову Китогородцев. «Ты знаешь, кто ходит в любовниках Инны Морецкой?» И, не дожидаясь ответа, закончил. «Вице-президент СИБ «Нефть Альянса». Костюков присвистнул и посмотрел на Морецкого и его спутницу, стоящих перед памятником. «Значит, он никому не нужен, этот Морецкий?» «Никому», — подтвердил Китогородцев. «Кто-то крутится вокруг него, имеет цель его сестру». Они думали, что неприятности угрожают Морецкому, но никак не могли вычислить его врагов. Тех людей, которые старательно плели паутину. Они не вокруг Морецкого ее плели, оказывается, а вокруг его сестры. Они все делают для того, чтобы у Морецкого состоялась поездка в Германию, сказал Китогородцев. Он им в Германии не нужен, им нужна Морецкая. Но ну почему именно Германия? Я не знаю, или там им легче ее похитить, или прятать там ее лучше... «А скорее всего они боятся действовать в России», – высказал предположение Костюков. «Все-таки вице-президент нефтяной компании – человек со связями. Он поставит на уши всех. С одной стороны будут органы давить, милиция да ФСБшники, с другой – паханы криминальные, их тоже подключат поиском без сомнения. А Германия – другое дело. На германскую полицию не надавишь. То есть этот ее любовник будет попросту выключен из игры. Ему ничего другого не останется, кроме как терпеливо сидеть и ждать». «Не ждать, а собирать деньги», — поправил китай -Городцев. «Когда те ребята начнут ему по одному присылать отрубленные пальцы Морецкой, он долго не продержится. Уже после получения первой посылки согласится выплатить выкуп». всполошился когда увидел, как Морецкий вытягивает из кармана трубку сотового телефона. «Извините, вы не в Москву собрались звонить?» «Да». «Сестре?» «Допустим, не надо», — сказал Китай-Городцев. «Почему?» «Не надо», — повторил Китай-Городцев. «Пусть пока все идет, как идет». Он так хотел успокоить Морецкого, что даже взял его дружеский подлокоток, чего никогда прежде в общении с клиентами себе не позволял. «Если вашей сестре угрожает опасность, то не здесь и не сейчас, а позже, в Германии. Будет лучше, если мы не будем поднимать тревогу, хотя бы еще день или два. Нам надо определиться, как действовать дальше. Слишком все неожиданно». Морецкий машинально продолжал попытки набрать телефонный номер. Но в этой глухомании мобильная связь отсутствовала, и у него ничего не получалось. В машине у Китая Городцева был спутниковый телефон. Морецкому он об этом даже не сказал. Не надо тому звонить сестре. Лишнее это. «Пока все должно идти так, как шло», — сказал Китая Городцев. «Никто не должен обнаружить, что мы что-то заподозрили. И уж тем более, что мы поняли, против кого направлен удар. Вашу сестру ждут в Германии. Вот пускай она спокойно и готовится к поездке. А дальше?» «А дальше я пока не знаю». признался Китай Городцев. Предварительный план действий мы выработаем к сегодняшнему вечеру, детальный — к вечеру завтрашнего. Но одно я могу сказать вам точно. Ни вы, ни ваша сестра в Германию не поедете. «Ты сошел с ума?» — сказал Морецкий. Свою растерянность он даже не пытался скрыть. «Точно, ты сошел с ума!» — продолжал он. до «Да меня там будущие те с тещей ждут. Уже пиво наварили и тушеной капуста со свиными ножками наготовили. Ты хоть понимаешь, что от этой поездки зависит вся моя дальнейшая жизнь?» «Еще бы. Уж на ближайший месяц это точно. Почему же на месяцы? Потому что все это время вы, отложив все другие дела, будете заниматься только одним – собирать деньги». «Какие деньги?» «Которыми вы заплатите выкуп за вашу сестру. Поймите, что там, в Германии, она пробудет рядом с вами совсем короткое время, а потом ее похитят. По крайней мере, так планируется. Но те люди пока не знают, что мы об этом догадываемся. И только это их неведение позволяет нам спокойно обдумать наши дальнейшие действия». «Все!» – подвел итог прожитому Юшкин. «Хана!» Он лежал на кровати и смотрел в потолок. «А лицо безжизненно серое. Прямо хоть сейчас, выписывая свидетельство о смерти, все равно ничем иным дело не закончится». «Прикончат, как пить дать!» – произнес Юшкин бесстрастно. «Кто?» – осведомился его тюремщик. «Твои же и прикончат. У меня еще была надежда. Думал, может, постращают, а я пообещаю деньги вернуть». «Ну, хотя бы скажу, где и как их можно взять. Я же вижу, какое обхождение. Кормят, как в ресторане, водку наливают, не жмотясь. В общем, расслабился я. Нет, сначала испугался, конечно. Думал, что тебя как раз и определили в палаче. А потом вижу, нет, это ошибочка. Ты сам, видать, не в курсе. И я расслабился. Думал, ну не могут же они столько со мной возиться, если всего-навсего хотят убить. Давно убили бы. А так, вроде, виды на меня имеют. А теперь вижу, хана, прикончит меня». «Зря ты так», — попенял ему парень. Вроде как ручался за своих товарищей или начальников. «Хана!» — упрямо повторил Юшкин. «Все дело в том, что я ведь никакой не Морецкий, Юшкин я по паспорту». Они настаивали. «Кто?» «Друзья твои!» «Слышал, что сторож сказал?» «Мы, говорит, постояльцев не фиксируем, а они ему пиши». «Ты понял?» «Им важно, чтобы записано было, чтобы значилось Морецкий. Вот под этой фамилией я и умру». «Не гони волну!» — поморщился парень. Ему был явно неприятен этот разговор Он тоже устал жить здесь Кругом только лес и комары Нет горячей воды В туалете противно воняет хлоркой Еды много, но ни за какие деньги Нельзя заполучить порцию горячей солянки Здесь не было женщин И это тоже угнетало А еще вечером нельзя пойти в ресторан По причине отсутствия такового И даже просто надраться до поросячьего визга Тоже нельзя Потому как служба И у этого служивого нервная система Уже начала давать сбои чему способствовало присутствие рядом Юшкина, мрачным настроением которого постепенно заряжался и его тюремщик. «Они просто чего-то выжидают», — сказал Юшкин, будто не услышав последней реплики собеседника. «Просто еще не время. А так все ясно. Им нужен трупешник, и этого бедолагу должны звать Морецкий». «Ну, хватит», — процедил парень, который все больше раздражался. Он поднялся со своего места, подошел к столу и налил целый стакан водки. Бульканье прозрачной жидкости было единственным звуком во всей комнате. «На, пей!» «Не буду!» С тихой одержимостью произнес Юшкин. Уставился в потолок таким безжизненным взором, что стало понятно. Он эту проклятую водку не станет пить даже под угрозой расстрела. Ему сейчас было все равно. Парень понял это, помедлил секунду и выпил водку сам. Правда, справился он только с первой половиной стакана. после чего закашлялся и стакан с недопитой водкой швырнул в угол. А Юшкин в это время заговорил. Он говорил, а парень кашлял, и поэтому слова сквозь кашель слышались обрывками. «Я понимал, что мне не простят неприятности. Я ждал. Меня откармливают, как бычка. Мой вес, конечно, не нужен, чтобы я не дергался. Не заподозрил ничего вместо Морецкого. Не знал, что собираются сделать. Будут мочить. Знаешь, зачем я тебе все это рассказываю?» <свят> — Зачем? Парень перестал кашлять, только слезы из глаз текли. — Тебя ведь тоже замочат, — с убийственным спокойствием произнес Юшкин. Оторвал, наконец, взгляд от потолка и посмотрел на собеседника бесчувственным холодным взором. Это был взгляд человека, который уже подготовился к смерти. опишивший парень молчал, не зная, что на это сказать. — Ты ведь Никита Игородцев? — подсказал ему Юшкин. «Я голову даю на отсечение, что у тебя другая фамилия. Ведь записали нас двоих. Им два трупа нужны — Морецкого и китай -Городского. Сладкая парочка. Не веришь? А ты дружбанам своим позвони, поинтересуйся. Сразу увидишь, как они юлить начнут». Наверное, он все-таки позвонил. Юшкину не сказал ничего. На ночь пристегнул к кровати наручниками, водкой поить не стал. Но Юшкин и без водки заснул. А когда проснулся... Парень сидел за столом, склонив голову и ссутулившись, а его лицо, освещенное потоком ольющегося из окна света, казалось лицом старика, который устал от всего, от самой жизни. «Не спал?» — спросил Юшкин, и парень вздрогнул. «Спал», — ответил, будто нехотя, немного. «Я выйти хочу», — сказал Юшкин. «Сними с меня эти железяки». Парень выполнил его просьбу молча, будто думал о чем-то своем. Юшкин сидел на кровати и видел, что на столе лежит пистолет. То есть пистолет прикрывала газета, но она топорщилась, и с кровати оружие было видно. Под рукой вертухай держал свою пушку и глаз не сомкнул. Но не Юшкина же он боялся прикованного к кровати. «Звонил?» — спросил Юшкин. «Что?» — обернулся парень. По его лицу было видно, что он все прекрасно слышал. Тянул время, раздумывая, что ответить. «Значит, все-таки звонил. Нам нужно отсюда уходить!» — сказал ему Юшкин так, как будто они уже были заодно. — Теперь они быстро будут действовать. — Заткнись, — ответил парень. Прозвучало как просьба. После произнесенного с такой интонацией «заткнись» обычно еще добавляют «и без тебя тошно». — Выходи. Юшкин послушно поднялся и пошел к двери. Парень направился следом. Юшкин слышал, как тот зашуршал газетой. Брал пистолет. Вышли на крыльцо. Обычно парень тут и оставался. Юшкин добрел до сортира, укрылся в нем, наконец-то оставшись один. Редкие минуты одиночества, принадлежащие ему и только ему, а не этому безмозглому вертухаю. И почти сразу он услышал шаги. Кто-то быстро шел по тропинке, громко топоча ботинками. Юшкин прильнул к щели в двери. Парень на крыльце тоже услышал, вид у него был встревоженный. «Привет!» — мужской голос. «Привет!» ответил парень, явно не радуясь нежданному визитёру. Что случилось? А визитёров, как оказалось, было двое. Они дошли, наконец, до крыльца, и теперь Юшкин видел их из своего укрытия. «Всё в порядке», — сообщил один из гостей. «У тебя тоже?» «Да». «Где этот бомж?» «Здесь», — ответил парень неопределённо. «Как хочешь, так и понимай». Гости поняли, что Юшкин находится в доме. Один из них вдруг резко вскинул руку и хлоп-хлоп... Как будто мальчишки петарды взрывали. Парень опрокинулся навзничь, и визитеры взбежали на крыльцо. Юшкин уже был готов выскочить из своего укрытия и бежать в лес. Но тут один из гостей что-то сказал своему напарнику, и тот остался снаружи. Юшкин почувствовал себя загнанным в ловушку зверем. Его отсутствие в доме обнаружилось очень быстро. Из дома выскочил растревоженный убийца. Пусто. И они скатили с крыльца брошенными в погоню псами. «Ты у воды посмотри, а я здесь!» Юшкин обмер и отступил от двери. Убийца бежал к его укрытию, и жить Юшкину оставалось всего ничего, несколько секунд. Он никогда и подумать не мог, что закончит свою жизнь в дощатом, продуваемом всеми ветрами сортире, уткнувшись лицом в насквозь пропитанный мочой деревянный пол. Им двигал один только ужас. Осознание непоправимости происходящего убило в нем все мысли, оставив лишь инстинкт самосохранения. И он был как зверь, который действует не размышляя Когда убийце оставалось лишь распахнуть дверь Юшкин ударил ногой в дверь с такой силой, что она опрокинула убийцу на землю Юшкин обрушился на своего врага и ударил кулаком в лицо, сверху вниз, будто молотком гвоздь забивал Прибывавший в смятении враг не пытался сопротивляться. Он вообще ничего не пытался делать. Не человека а 100-килограммовый мешок с костями. Пистолет, который он держал в руках, отлетел в сторону и лежал в двух шагах поодаль. Юшкин метнулся к оружию, подхватил на лету и, пригибаясь, побежал по тропинке туда, куда никогда прежде ему не доводилось ходить, но где, по его предположениям, была дорога. Тропа оказалась совсем не недлинной. Она вывела Юшкина к большому деревянному дому под двускатной крышей, увенчанной печной трубой. Сразу за домом действительно была дорога. На обочине стоял потрёпанный легковой форд с московскими номерами Он подбежал к форду, рванул ручку двери, но замок был заперт. Зато сработала сигнализация. Подгоняемый ее истошным воем Юшкин бросился за угол дома. Он ворвался в двери, которые были не заперты, истошно крича «Кто есть? Кто есть? Кто есть?», Кто есть Но никто ему не отвечал. Юшкин пробежал одну комнату, а в следующей увидел два трупа – мужской и женский. Мужчину он знал. Это был незадачливый седовласый сторож, прозевавший электросчетчик. Женщину видел впервые. Убийцы застали их врасплох. Женщину вообще убили в кровати. Кровавое пятно расплылось по ночной рубашке. Тень метнула за окном Юшкин рухнул на колени, будто боялся, что его увидят снаружи. Но быстрые шаги протопали мимо. И тут он понял, что человек направляется в дом. Юшкин, не поднимая с колен, развернулся лицом к двери и направил в дверной проем, удерживаемый двумя руками пистолет. Шаги на деревянном крыльце. Хлопнула дверь. Человеку оставалось еще пересечь комнату, но у Юшкина не выдержали нервы. Он начал стрелять в невидимого врага, посылая в дверной проем пулю за пулей. Эта беспорядочная пальба оказалась для него спасением. Его невидимый преследователь отступил. Было слышно, как захлопнулась входная дверь. Но оглушенный пальбой Юшкин рвался в бой. Он вскочил, бросился к окну и увидел бегущего человека с пистолетом в руке. Второй, у кого Юшкин отнял оружие, в это время садился в форт с явным намерением покинуть столь негостеприимные места. Он завел двигатель, но уехать не успел. Его напарник рванул дверцу, что-то зло закричал, возникла перебранка, и Юшкин попятился прочь от окна. Он подумал, что теперь сможет выйти из дома невидимый с дороги. А рядом был лес, куда эти московские хряки ни за что не сунутся, потому что знают, у Юшкина есть пистолет. Попятившись от окна, споткнулся, упал, но тут же вскочил. Наконец сообразил, что нужно бежать, бежать, сломя голову. Побежал через комнату, но вдруг зацепился взглядом за тетрадь. Она, потрепанная, древняя, пропахшая пылью и заляпанная кляксами, лежала на столе, раскрытая, демонстративно раскрытая. демонстративно, на видном месте. Наверное, поэтому Юшкин и зацепился за нее взглядом. Записи делались давным-давно. Это можно было понять по тем неуловимым признакам, которые трудно сформулировать, но по которым всегда угадываются давные записанные когда-то фразы. То ли цвет чернил выдает, то ли фактура бумаги, то ли сам почерк. Но здесь старые записи оттенялись самой последней, недавней, сочной и четкой. Морецкий Игорь Александрович, город Москва, союз композиторов. Китай-городцев Анатолий Андреевич, город Москва, охранное агентство «Барбакан». И еще там были вписаны данные двух паспортов. Шоссе, звуки которого во время своего заточения слышал Юшкин, пролегало по дамбе, с двух сторон зажатая водой. Слева небольшое озерцо, где по берегам лепились безжизненные домики, Справа раскинулось настоящее большое озеро с темными кляксами островов, заросших деревьями. Юшкин бежал вдоль маленького озера через заросли. Бежал шумно, ломая ветки и от того не слыша, есть ли погоня. Ему некуда было деться. Справа возвышалась дамба, там шоссе открытое место, где он будет виден как на ладони. Слева вода, где-то за спиной его палачи. Вдруг деревья расступились Юшкин увидел бьющий прямо из камней родничок, вода в котором была до неправдоподобия желтой. А от родничка дальше вела тропинка. Трава там еще не успела засохнуть. Люди совсем недавно приходили к этому роднику. Сделанное Юшкиным открытие придало ему сил. Он перемахнул через образованную родником лужу. Деревья закончились, тропа вывела Юшкина к большой трубе, пронзающей тело дамбы, и, наконец, уперлась в грунтовую дорогу. Справа дорога взбегала на дамбу и смыкалась с асфальтом шоссе. А слева, очень близко, в каких-нибудь ста метрах за деревьями, угадывались жилые постройки. Юшкин замер и прислушался. Погони не было. Зато слева он отчетливо услышал детский смех. Туда Юшкин и побежал. Это был двухэтажный барак, стоящий посреди деревьев. На скамейке, вкопанной в землю, сидели дети. А рядом тщедушный мужичок в застиранном спортивном трико и шлепанцах на босу ногу. «Это что?» — повел рукой вокруг Юшкин. Мужичок смотрел испуганно. «Что за местность?» «Озеро!» — вякнул мужичок. «Лососиное!» «Лосиное?» «Лососиное!» «Это Петрозаводск или где?» «Петрозаводск, то есть не Петрозаводск, то есть до него близко!» «Сколько?» «Километров двадцать!» — все так же испуганно ответил мужичок. И дети тоже смотрели на Юшкина со страхом. Не весть откуда выскочил неизвестный дядька, растрёпанный, со сбившимся дыханием, возбуждённый и с пистолетом в руке. «Ты не боись!» – пробормотал Юшкин. «Я тут гуляю просто!»